27 день. Местные алкоголики. Памятный решил прогуляться по отделению и, возможно, встретить старых знакомых. Памятный не ошибся насчет своих старых знакомых, так как он услышал знакомые возгласы, доносившиеся из другой палаты на другом конце отделения. Памятный подумал, что неужели это старый пьяница села Володя, который яростно критиковал патриарха всей Руси? Памятный дошел до этой палаты и вошел в нее. Как оказалось, в этой палате был тот самый пьяница Володя. О, памятный, заходи, заходи, старый друг, присоединяйся к чаепитию. Мы тут заварили чефир штук десять одноразовых пакетиков чая использовали. — Привет, Володя. Пожалуй, я откажусь. Слишком крепок этот чай. — Ну, как хочешь, здоровее будешь. — Согласен. — Кстати, что вы думаете о нашем патриархе? В этот момент памятный подумал, что стоит ли ему заводить тему о патриархе, так как в этот момент Володя становится дурным человеком, словно в него вселяются демоны. Однако памятный все-таки решил ответить ему. Я думаю, что патриарх всея Руси занимается благородным делом. Вздор! Он занимается легальной коррупцией! Он наследник средневекового мракобесия! Люди уже слетали на Луну! «Они все поклоняются Карлсону, обещавшему вернуться». «Нет совершенных людей. Все мы чем-то грешны». «Это не грех, это простые человеческие потребности». «Вот вы грешите тем, что пьете алкоголь». «Это вам врачи сказали, что я выпиваю?» «Так я скажу, я вполне культурно пью, без драк и словесной брани». — Вы культурно выпиваете литр водки в день? — Ложь и клевета! Я слежу за тем, сколько я выпиваю. Я укладываюсь в норму. но Ну-ну! -но. Памятный извинился перед местными алкоголиками и решил вернуться в свою палату. Он решил прилечь, так как ему захотелось поспать.